в своих прегрешениях и ошибках, и облегчил таким образом душу. В то же время он признался Дерошу, что горячо любит Элизо. Признание Эдуарда нисколько не удивили Дероша. Он, еще живя на ранчо Монмартр, замечал близость и дружбу между молодыми людьми и ничего не имел против этого. Он охотно бы простил Эдуарду его увлечение, но не знал, как отнесется к этому дочь.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 что Элиза выходит замуж за стальное тело.